Глава 11 «Не понимаю», — изображая удивление. «С Мухой мы ни разу за одним столом не играли, а свою карточную репутацию я на показ не выставляю, да и вообще испытываю серьезное желание завязать с игрой. Может, и удастся мне соскочить с рельсов однажды прожитой жизни. И если Мухе тут не с кем пульку расписать, то я умываю руки». «Ну, по карточной?» — смущается он. «Наши говорили, ты в этом деле гроссмейстер». Просто везучий, отметаю подобную славу. Бабы-стервы попадаются, вот карты это дело компенсируют. Моха смеется, но в глазах его волнение даже, пожалуй, испуг. Так что понимаешь что не в пульке дела и ни в скуке по вечерам. Пошли, говорю, поэт-невольник чести, чебуреком с газировкой меня угостишь. Заодно и расскажешь, что тебя гнетет. Разные народы борются за право называться родителями чебурека. Но я убежден, что это блюдо крымское, а точнее крымско-татарское. В подтверждение своих слов скажу, что самые вкусные чебуреки я ел именно в Крыму. В дружбе на сухаревской той, что рядом со Склиффом, тоже делают такие, что пальчики оближешь. Такие сочные, что нужна ложка. Но здесь продукт совсем другого уровня». Вот сейчас небольшая чебаречная расположенная через несколько домов, наполняет улицу такими ароматами, что я сразу вспоминаю об отсутствии завтрака и о вчерашнем скудном ужине. Организм у меня теперь молодой, энергии требует много, а режим питания, как сказал Пончик, нарушать нельзя. С этим сиборитом-коротышкой я полностью согласен». Мы берем горячий с пузырьками масла на румяных боках чебуреки. Муха норовит напоить меня пивом. Я отказываю и беру лимонад. Сам он проникает к бутылке Ялтинского, как верблюд к источнику в оазисе. Из чего я делаю вывод, что вчера муха злоупотреблял. Стаймя его поставь. Провожу я краткий курс начинающего чебурекаеда. Вертикально держи, кусай сверху. А то весь сок на штанах окажется». «Какого хрена ты целую неделю в Ялте делал, если до сих пор чебуреки есть не научился?» «Играл», — повесив голову, отвечает поэт. «Поселили беднягу в гостиницу Приморская, что традиционно для командировочных работников пера. У меня тоже туда была путевка. Не орианда, конечно, но комнаты чистые, постельное белье свежее, публика приличная, а персонал по советским меркам хороший». Муха строчил свои верши любовался с балкона южными пейзажами, пока за завтраком не познакомился с одной компанией. Люди солидные, один спортсмен-плавец свои фото на пьедестале почета показывал, второй баритон какой-то провинциальной филармонии, а третий целый контр-адмирал. Уговорили поэта расписать пулю, и Муха пропал. Напрасно беспокоились теща и супруга. Владлен не вдохновлялся прелестями курортниц на пляже и не читал им своих сонетов под луной. Они сидели в номере у адмирала, между прочим, двухкомнатном люксе на пятом этаже и играли дни напролет. Адмирал проигрывал. К исходу третьего дня он был должен пловцу 700 рублей, а баритону – 1200. Самым крупным держателем акции адмиральского долга был муха. Ему «Морской волк» задолжал три тысячи рублей. «Москвич хотел купить. Наивно делится со мной муха. Четыреста седьмой. Морская волна с березой. Моих на дачу возить. Теща давно мечтала. А я с моих гонораров даже мотоцикл с люлькой позволить себе не могу. Не понимают меня редакторы, хоть ты тресни». Хотя 407-е уже несколько лет как сняли с производства, взять такую машину с рук имелись хорошие шансы. Особенно если покупать у тех, кто пересаживался с этих эффектных, но слабосильных автомобильчиков на первой «Жигули», точнее еще по факту «Фиаты» отверточной сборки. Адмирал воспринимал свои проигрыши стоически, даже с юмором, и совесть мухи спала сладким сном, когда он мысленно пересчитывал чужие накопления. Не догадывалась теща, что лучше бы поэт проводил свое время на пляже, подцепил там легкомысленную отпускницу и предавался бы с ней всем прелестям курортного романа. Это было бы куда безопаснее для семейного очага, чем безвылазное сидение в гостинице. Даже если бы стыдную болезнь подцепил, то не так страшно, это лечится. Антибиотики есть, без носа не остался бы, а так остался с носом, но в другом смысле». На четвертые сутки игра длилась почти 12 часов. Муха проиграл 20 тысяч рублей. Везунчик, ловец-чемпион, сразу перестал быть рубаха-парнем и намекнул на серьезные неприятности вплоть до полета вниз из кабинки фуникулера. Растерянный Муха под влиянием момента написал расписку на собственную квартиру в Москве, в которой на тот момент проживали теща, жена и двое пацанов дошкольного возраста. «И как они ее забрать собираются?» «Удивляюсь я». из советского гражданина из собственного жилья не шутка?» «Это не девяностые. Черные риэлторы еще даже не родились». «У них все схвачено», — объясняет Муха упавшим голосом. «Оформляем обмен, квартиру на частный дом в Подмосковье». «Якобы нам и захотелось к исконной сельской жизни», — он криво улыбается. А по факту там барак с земляным полом, туалетом типа сортир на улице и колонкой в паре километров. Не знаю, как я это Наде расскажу. Она мной так гордится. Еще бы творческая командировка. Сборник в очереди на печать. Хоть в петлю лезь, только бы в глаза им не смотреть. Твою мать! Чебурек у изливающего душу поэта прорывается, брызгая мясным соком прямо на рубашку. По ней расплывается сочное темное пятно. Глаза у мухи краснеют. Об ударе судьбы он рассказывал стоически, а теперь вот такая досадная бытовая мелочь срубает на повал. «Так двадцать тысяч или квартиру?» «Уточняю, у расклеившегося поэта. Что-то я не понял из твоих рассказов». «Через три дня я должен отдать двадцать тысяч». Муха пытается оттереть пятно на рубахе носовым платком. «Тогда не вернут мне расписку на квартиру». «Скажи, Михалыч, ты же с разными людьми играл». «Разве такое бывает, чтобы квартиру проиграть? Может, это шутка такая? Напугают и простят? У меня дома на сберкнижке две тысячи, отложено. Не бог весь сколько, но пускай забирают, может, поговоришь с ними. Не знаю, как я это Алисе Михайловне объясню. Теща у нас семейный бухгалтер, но это лучше, чем остаться без квартиры». «Не простят. Мне это понятно, как белый день. Запрыкнуть, конечно, можно, пойти в милицию, заявить о факте вымогательства». А вдруг мстительные товарищи окажутся. Подготовку-то серьезную провели. И вряд ли конкретно на муху охотились. Просто раскинули сети в гостинице где много командировочных. А муха вырвался на свободу от супружеского присмотра и слопал наживку вместе с удочкой. «Погляжу я на них, — говорю, — ничего не обещаю, но схожу с тобой и взгляну». «А мне что делать? — спрашивает поэт. «Подскажи, где тут можно позвонить» да я не про это я про себя выпиви нас ходи на пляж самое главное не отыгрывайся, советую так что насчет телефона в филиале можно светлеет лицом муха в приемный тогда бывай говорю через три дня загляну к тебе в гостиницу частька в два как раз после обеда и вот еще что наклоняйся шевши ему на ухо михалыч это же подло пугается муха Я тебя, получается, подставляю. По-другому меня туда не пустят. Хлопаю его по плечу. Не ссы, муха, прорвемся. Секретарша в приемной филиала, вертлявая брюнетка, довольно симпатичная, но исключительно вредного характера, долго пытает меня на предмет того, не собираюсь ли я звонить в столицу или в другие места. Предлагая недоверчиво особе самостоятельно набрать телефон совхоза имени Ковпака и пригласить товарища Бубуна к аппарату. — Фёдор, — радуется мой знакомый, — а я уже удивился, куда ты пропал. Справлялся тебе в гостинице, говорят, не заезжал. — Всё в порядке, Сергей Геннадьевич, — отвечаю. — С барышней одной познакомился так, что гостиница не понадобилась Не знаю даже, зачем так сказал. Наверное, чтоб секретаршу позлить. — Ну, ты силён, — смеётся Бубон. — Правильно я сделал, что к своим работницам тебя не подпустил. — «Я по поводу книги, — говорю, — можно мне к вам завтра приехать в хозяйство? Наглядно, так сказать, познакомиться с материалом». «Приезжай, встретим тебя, как полагается». После происшествия в поезде Бубун радуется мне, словно старому товарищу. Да и я откровенно испытываю что-то подобное. Хорошо он себя показал в этой непростой ситуации. «Как там раньше говорилось, с ним бы я пошел в разведку». — А галочку увидеть можно будет? Уже откровенно веселюсь. — Ах, Ламон, Дон Жоан недоделанный, — резюмирует бобон Завтра жду. Уточняю маршруты и вешаю трубку. Секретарша к тому времени успела рассмотреть себя в зеркальце, подкрасить ресницы и подточить ноготь специальной пилочкой. — Говорят, у них в совхозе очень вкусный мускат, — говорит она задумчиво. «Вы любите мускат?» — спрашиваю заинтересованно. «Очень люблю», — улыбается она. «Обещаю, приеду из совхоза и, — говорю уже от самой двери, — обязательно вам расскажу свои впечатления. томный домовладелецы в зоне видимости не оказывается, и свое механическое печатающее чудовище я доставляю в комнату без происшествий. Заправляю в него листок бумаги, но работа категорически не идет». И этому есть объяснение. Уже второй день в Крыму, а в море до сих пор не окунулся. Решительно встаю из-за стола и отправляюсь на пляж. Несмотря на то, что сейчас только конец мая, на Ялтинских пляжах не протолкнуться. Просто яблоку некуда упасть. Отдыхающие со всей страны заняли буквально все возможные места для пляжного отдыха. Кто-то, кому было не жалко отдавать свои кровно заработанные пляжи, Пользовались лежаками и зонтиками, которые тут сдавались в аренду, но таких было ничтожно мало по сравнению с теми, кто просто загорал на полотенцах. Я это не очень понимаю, какое удовольствие лежать голым телом на камнях, пусть даже если между тобой и этими самыми камнями полотенце Да и вообще практически все Ялтинские пляжи, за исключением разве что массандры, не отвечали моим представлениям о прекрасном. Гарико. Кругом крупная галька, как, впрочем, и по всему Крымскому побережью. Ну, кроме Евпатории, конечно. Но там климат намного хуже, чем в Ялте. Город же выжженный солнцем степи. Так что наличие песка не могло полностью компенсировать его недостатки. На Массандре чуть-чуть не так. Здесь галька мелкая и ровная, и не надо прыгать горным козлом, рискуя повредить себе ноги. Поэтому этот пляж и был самым популярным в городе и местом протяжении не только огромного количества отдыхающих, но и шулеров всех мастей. А еще за время, пока был инвалидом, я и забыл ощущения, которые возникают, когда идешь голыми ногами по раскаленным камням. Хорошо, хоть у меня были тапочки для плавания, без них вообще беда. Пока дойдешь до воды, ожог получить можно». Но, несмотря на то, что эта обувь пользовалась среди отдыхающих огромной популярностью, были и те, кто ей пренебрегал. Притом и взрослые и дети. Но это их дело. Благодаря щуплому деньги у меня были, поэтому свое первое посещение пляжа, как же я давно не был в подобных местах, я решил сделать комфортным и арендовал с дикой переплатой шезлонг и зонтик. Только устроился с комфортом, разложил полотенце, засунул под лежак сумку, в которой были нарезанные фрукты, купленные поблизости, и вода. Как ко мне тут же подскочила какая-то дородная тетка с целым выводком детишек мало-мало-меньше. «Ой, молодой человек, а вы что, один под зонтиком отдыхать будете?» Я нарочито медленно покрутил головой и сказал. «Ну да, а вы что, видите рядом со мной еще кого-то?» «Вы же не против, если мы тоже им воспользуемся? Тут место еще полно, а у меня дети к солнцу не очень привычные. Первый раз на море». «Мам, как это первый раз?» Тут же сказал мальчишка лет двенадцати, самый старший. «Я же в прошлом году в Артеке был, пока вы с папой, и Машкой и Витькой в Сочи». «Ой, не слушайте его». Тут же перебила его маман. «Он у меня фантазер». «Если бы она мне так нагло в глаза не врала...» Я был бы совершенно не против, тем более, что места действительно хватало. А так? А так я все равно махнул рукой и сказал «Валяйте». Но чур только не кричать у меня по духам. Что я в самом деле не отказываюсь же детям из-за их хабалистой мамашки? В общем, спокойно полежать, позагорать не выйдет. Хотя глупо этого ожидать от переполненного людьми пляжа, на котором на каждом квадратном метре по два человека. Это такое огромное людское море. Но я не в обиде. Тем более, что долгое время, очень долгое, я был лишён этого. Да не так уж это и плохо. Для какого-то социопата этот пляж был бы похуже одиночной камеры, но я-то не такой. Быть среди людей, хоть даже отдыхающих на пляже, это тоже своего рода удовольствие. Видеть радостных, довольных людей, слушать детские крики и смех, улыбаться красивым девушкам и видеть, как они улыбаются в ответ. Чистый кайф. Ну ещё большим кайфом было море. Пусть оно похоже на суп с фрикадельками сейчас, ну и пусть. Тем более, что всего-то и делов, что поработать пару минут кролем. До того инцидента я был отличным пловцом, да и после тоже старался плавать. Так что я отплыл от буйков и просто лег на воду, вдалеке от плескавшихся у берега и лежащих на гальке. Красота. Еще и соседи оказались отличные. Буквально через пару минут в паре метров от меня остановился катамаран с целой тройкой прелестниц. Все, как на подбор, молодые, красивые, да еще и в одинаковых ярко-красных раздельных купальниках. Советская пляжная мода была что надо, оставляла немало простора для воображения, но и открывала многое, если, конечно, обладательница купальника обладала соответствующей фигурой, как у этих красоток. «Здравствуйте, девушки!» — сказал я под к катамарана и уцепившись за него. «Можно я тут немного передохну?» «Отдыхать на берегу надо, дядя», — сказала одна из них. «Тоже мне нашел отдых». «Все, девочки, мне тут уже не нравится». Как обычно, нашелся дон Жуан, который решил познакомиться. «Нигде покоя от них нет». «Катя, я не против», — ответила одна из ее подруг. «Что ты как бука? Все тебе не нравится, все стараешься парней распугать». «Да достали они меня, парни твои! И в институте от них покоя нет, и в клубе тоже». Все норовят подойти, помочь. Как будто мы сами с канатами и парусами не управимся. Достали. Присмотревшись, я увидел у каждой из этих четырех девушек крохотные значки на купальниках. Очень милая парусная посудина, и под ней надпись «Ленинград». Девушки, так спортсменки. Да, их смены. Времена у уродских феминитов еще не пришли, и красота. Центрального клуба профсоюзов. Со значением ответила мне пока что безымянная противница излишнего мужского внимания. «Мы первая во всей стране чисто женская команда. Приехали сюда на регату. Вот только нас такие, как ты, мужланы, не допустили до соревнований». В голосе девушки звучала обида. «Центральный яхт-клуб профсоюзов?» – переспросил я. «Мой коллега и друг Володька Лотарев недавно про ваш клуб и спорт серию очерков написал». «Лотарев?» «А я его помню». Тут же подключилась к разговору еще одна девушка. «Хорошенький такой. Он еще постоянно говорил, что у него жена ревнивая. Девочки, помните?» Ответом ей стали слова согласия. «Вот ведь Вова и тут успел наследить». «Вы, значит, тоже писатель?» Спросила меня Катя. «Если вы коллеги, то это так?» «Верно, мы с ним писатели. Разрешите представиться, Федор Михайлович Естегнеев. А для красивых девушек можно просто Федя». — Красивые, но радикально настроенные, — кидаю взгляд на феминистку, — могут ко мне обращаться по имени-отчеству, ну или товарищ Евстигнеев. — Федя, а нам как раз четвертого не хватает. Может, присоединитесь к нам, а то втроем грести тяжеловато. Того и, гляди, накачаем себе ноги, как у велосипедистов. — Думаю, это никому не нужно, — ответил я. — Ножки у вас и без этого отличные. Сказал и, подтянувшись, оказался уже на катамаране. Критик всего мужского пола тут же скривилась и подняла очи горе, а вот ее подруги были, наоборот, рады. Перезнакомившись, к уже знакомой мне Кате добавилась еще и Вероника, предтеча феминисток оказалась с Сашей, мы поплыли вдоль береговой линии. «Хорошо быть писателем. Язык у меня подвешен что надо, а баек и интересных историй заготовлены на десятерых. А то, что писатель еще и молодой и симпатичный, то это вообще убойный выстрел». В итоге все три девушки, даже Саша прекратила быть букой от Тайла, мой пассаж насчет имени-отчества ее зажег, но она быстро потухла. Буквально силком взяли с меня обещание, что мы с ними встретимся послезавтра здесь же. Девушки вообще настаивали на завтрашнем дне, но я уже договорился с товарищем Бубуном насчет моего визита в его совхоз. Да и округлости галочки тоже очень и очень приятные. Даже не знаю, кто сочнее, она или эти спортсменки. Хотя тут не стоит вопрос «или-или». Я успею туда и туда. Идея сюжета для книги у меня была. Спасибо тому подслушанному разговору в троллейбусе «Симферополь-Ялта». Но нужно ее идею наполнить фактурой. Тем, что в будущем называли закрепками. Совхоз имени Ковпака для этого подходил как нельзя лучше. Мы причалили к берегу, и я, еще раз пообещав девушкам следующую встречу, отправился к своему шезлонгу. Попасть в ту же ситуацию, что и герой Андрея Миронова в «Будьте моим мужем», мне не грозило, и я быстро нашел свои вещи. Сыграл партию в шахматы со старшим сыном безымянной тетки. Парень оказался неплохим для своего возраста шахматистом и довольный улегся на шезлонг, который вытащил из-под зонтика с намерением немного позагорать. И только я перевернулся на живот, как солнце скрыло чья-то тень. — Ага, а вот и ты, — услышал я голос Щуплова. — Разговор есть.